Магические этюды, экзамен третий. Ну вот, Геля, наступил и твой черед показать нам, чего ты добилась в искусстве перевоплощения, сказала Ляля и вызывала ее на середину комнаты. Нужно признать, что твои подруги показали сегодня на испытаниях прекрасные результаты. Я надеюсь, что и ты точно так же успешно справишься со своим заданием. А Марго с Анфисой тебя подстрахуют, и если что, то помогут в пределах установленных правил. «Ну что, птицы мои, вы готовы?» «К чему готовится, кар Не дав Анфисе открыть даже клюв, ответила за них двоих ворона. «Если всё и так, карррррр, известно наперёд. Геля у нас девочка умная, одарённая и талантливая. Лидерство и перевоплощение – это её конёк. Тут она справится и без нас. Мы с Анфисой, конечно, те ещё театралы. Но смею заметить, кар что мы с ней не актрисы». Из всех ролей в своей жизни мне блестяще сыграть удавалось лишь только одну. Поскольку я сама ворона, кар, то есть сыграть я могу только ворону. А что же до остальных ролей, всяких там Дездемон, Джульет и Рапунцель с белоснежками и русалочками, тушу вольте, Перевоплощаться в кого-то другого и быть еще кем-нибудь, кар, кроме себя любимой, это не для меня. Так что по части актерского мастерства... Это не ко мне. Станиславский и Номирович Данченко вам в помощь. На худой конец, если что, то я могу ассистировать. А то дайте мне текст. Я забьюсь под табурет и оттуда буду суфлировать. Но вот что касается самой игры или там вхождения в образ с последующими переуплощениями. Тут уж кар! Прошу меня простить. Ну, не мое это. Не мое. «А ты что думаешь по этому поводу, Анфиса?» «Ну, я... Уф! Тут я совсем с тобой согласна!» Сова надулась от гордости и принялась строить из себя эксперта. Она нахохлилась, выпятила грудь, заморгала выпученными глазами и принялась высказывать свое мнение. «В данном конкретном случае речь идет не о нас с тобой, а о Геле и твое актерское мастерство, а то бишь его отсутствие, здесь вообще никого не волнует, Марго». Ты, конечно, меня прости, но ты не находишь, что ты чересчур увлечена собой. Тебя ослепил твой необузданный эгоцентризм. А то безмерного самолюбия у тебя в скором времени разовьется нарциссизм. В какой то веке тебе представилась почетная возможность стать помощницей девочки в ответственном задании. Ведь это для нее своего рода дебют на пути к чародействовскому мастерству. А ты вместо этого, прикрываясь некомпетентностью, Пытаешься отлынить? Стыдно, моя дорогая, стыдно. Лично мое мнение такое, что мы с тобой, как проводники, просто обязаны поддержать Гелю на этом поприще и по возможности уберечь ее от ошибок. А где будет нужно помочь советом. А ты вместо того, чтобы тут кочевряжиться и вести себя как провинциальная актриса, лучше бы подбодрила девочку и помогла ей настроиться на рабочий лад. Не обращай на нее внимания, Геля. Все будет нормально. Это она таким... «Образом хочет привлечь к себе внимание. Ты же знаешь ее натуру». «Кар! Протестую! Кар! Ты, как обычно, меня не так поняла. Я вовсе не хотела привлечь к себе внимание», — стала оправдываться Марго. Но, увидев, что Геля смеется и нисколечко на нее не обижается, ворона потопила взор и принялась престиженно шаркать к Ну, хорошо, признаю, было так немножко, ничего не могу с собой поделать, такая уж у меня натура. Ведь я же в конце в концов ворона, а нам, воронам, присущи некая потажность. Чего-чего, а уж этого добра у нас не отнять. Ну вот, опять, Марго, опять ты за свое. Уф, ну куда ж тебя вечно несет? Анфиса хлопнула крыльями и нахохлилась от негодования. Ты хоть понимаешь, что благодаря тебе... Мы ответственный экзамен Гели превращаем в какой-то балагар. Своей болтовнёй ты её отвлекаешь и не позволяешь как следует настроиться. Да перестаньте вы уже, Геля поняла, что настала пора ей вмешаться. Не хватало ещё, чтобы вы тут перессорились. Вы же ворона и сова, а ведёте себя, как две сороки. Если ты немедленно не прекратишь выяснять отношения, то я вас отстраню, предупредила Марго и Анфису Ляля. Ну как, успокоились? Вот и хорошо. Тогда приступать пора к экзаменам. Анна, будь добра, объяви, пожалуйста, Гелия ее задание. Ляля поставила на бархатную подушечку серебряный колокольчик и уступила ей место. Таковы были условия, предписанные правилами школы прикладной магии. Анна встала из кресла и бесшумной упругой походкой подошла к столу. Я никогда не представала восхищаться ее стилем. Ничего кричащего и вызывающего не в одежде, не в макияже, но при всем при этом выглядела она всегда эффектно. Вот и сейчас ее зеленое, цвета весенней травы, облегающее платье поразительно сочеталось с пышной укладкой огненно-рыжих волос. Настоящая ведьма, разумеется, в хорошем смысле данного контекста. Она поместила на стол старинную деревянную шкатулку, откуда она извлекла ее для меня до сих пор является загадкой. Ведь когда мы ехали вместе с ней сюда, при ней не было никакого багажа, я это точно помню. А с начала экзамена они с Надеждой сидели рядом и из гостиной никуда не отлучались. Щелкнул затвор миниатюрного бронзового замочка, выполненного в форме, сомкнул в раковины, А она открыла крышку. Внутри шкатулки на алой бархатной обивке лежали три карты. Что на них было изображено, мы не знали, потому как они лежали рубашками вверх. Анна достала из шкатулки и также, не переворачивая, положила их на стол, а потом раздвинула на одинаковое расстояние. «Геля, как уже было объявлено ранее, твое задание будет связано с переуплащением. На каждой из этих карт...» Анна легонечко постучала ногтем по одной из них. «Есть указания, в кого или во что ты должна будешь переуплотиться. Ты можешь вытянуть на свое усмотрение любую карту, но есть условия». Если ты будешь не готова выполнить задание, то второй попытки у тебя не будет. Вернуть обратно карту и вытянуть другую не получится. Так что прислушайся к самой себе перед тем, как сделать выбор. И вот еще что. Со своей стороны я обязана поставить тебя в известность, что эти образы мы отобрали с надеждой накануне, и они не имеют никакого отношения к театральному репертуару. Для тебя, как и для Ляли, возможно, это окажется неожиданным сюрпризом, И мы понимаем, что погрузиться в эти образы и перевоплотиться в них будет нелегко. Но зная то, сколько сил в твое облучение вложила Ляля, мы все же надеемся, что у тебя все получится, и ты с этим справишься. «Тебе все ясно?» – спросила Ляля, переживая за свою ученицу. «Или, может быть, перед тем, как приступить к испытанию, ты хотела бы Ане задать какие-нибудь вопросы?» Геля натянуто улыбнулась и стойко промолчала. «Какие вопросы у нее могут быть?» Если и так, всем ясно, что прямых ответов она на них не получит. Ведь на то оно испытание, чтобы в полной мере проверить, на что она способна. Она старалась вести себя непринужденно. И, как мне кажется, в большей мере переживала за себя, не за свою наставницу Ляю. Геля у нас настоящий борец. Она иной раз готова сама лечь костями за то, чтобы только не подвести тех, кто и по-настоящему дорог. Я готова побиться об заклад с кем угодно и на что угодно за то, что на самом деле в этот миг на душе у нее не было так спокойно, как она старалась всем показать. Несмотря на неукротимый норов, экстравагантную внешность и непонятную для меня любовь ко всему готическому, из нас троих именно Геля отличалась стойким волевым характером и поражала нас с Ниной своими решительными поступками. Ну, раз так... Тогда всех прошу занять свои места. Испытание начинается. На права главного экзаменатора Анна позвонила в серебряный колокольчик и включила таймер. Геля, можешь приступать. Анфиса, Марко, контролируйте ситуацию. И будьте так же благоразумны, как и ваши предшественники. Я на вас надеюсь. От сладкозвучного звона колокольчика Ляля почувствовала, как по ее спине пробежал волнительный холодок. Как любая наставница, она тоже переживала за свою ученицу. Не то чтобы она сомневалась в ней, просто зная о ее необузданном нраве и взрывном характере Ляля могла предположить, что если вдруг по случайному недоразумению Геля сделает что-то не так, то узнав, что совершила ошибку, вместо того, чтобы ее исправить, она встанет в позу, как это уже не раз случалось у них на репетиции, и тогда от провала ее ничего не спасет ведь правила на экзаменах для всех едины. Если Геля потерпит на испытаниях поражения, тогда и Ляля воспринят это как личную неудачу. Естественно, от таких неудач никто не застрахован, и никто за это ее не упрекнет. Но разве от этого горечь поражения станет менее ощутимой? Наставница и ученица, они как чайная пара из дорогого любимого сервиза. Если вдруг один из предметов даст трещину или разобьется – то тогда это будет уже не пара. А новый предмет, пусть он будет даже без трещин, вряд ли заменит утраченный. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Ну, хватит. Довольно мелохоличные лирики. Не будем о грустном. Будем надеяться, что Гели справится. После сигнала Гелия решительным шагом подошла к столу. Вся в черном, с черными, как смоль, волосами, в коже с заклепками и готическим макияжем, Она походила на молоденькую ведьму из культового сериала. Ее мистический антураж дополняли сова и ворона, сидевшие на ее плечах. Марго, как ее проводник, сидела на правом, а Анфиса, как поверенная ее куратора, на левом. Еле наклонилась над картами, выложенными перед ней на столе, и стала гадать, какую из них выбрать. «Бери то, что посередине», – посоветовала ей ворон. «А мне кажется, что нужно открыть то, что слева» поделилась своими соображениями сова. Прислушавшись к их советам, Геля вытянула руку и провела поверх карт ладонью, сравнила внутренние ощущения, связанные с каждой из них. А после, чтобы убедиться, насколько ее советчики были правы, вновь поддержала ладонь над центральной картой, а потом над левой. Не ощутив никакой особой разницы между ними, Геля, как ни в чем не бывало, потянула за кончик карту, что лежала справа, и перевернула ее рубашкой вниз. Почему-то я была не удивлена ее таким поступком. Уступя она по-другому, это была бы не гель. Ей всегда по всем для остроты ощущения нужен был вызов. И ничего с этим не поделаешь. Уж такая она есть. Указательным и средними пальцами она, как фокусник-кализационист, подцепила карточку и продемонстрировала ее экзаменационной комиссии. «Ничто!» – прочитала она в голос то, что было написано на карте. Это что, какая-то шутка? Это экзамен, Гелечка, назидательным тоном ответила ей Надежда. И всякого рода шутки здесь неуместны. Тогда как это понимать? Геля скорчила шуточную гримасу, театрально развела руки в стороны. Я надеялась, что мне придется изображать что-то естественное, материальное, ну, в крайнем случае, что-нибудь более поддающееся изображению. Предположим, ветер или, например, водопад а они что это ведь ничто как вообще можно изобразить то чего не существует кар а она ведь права поддержала ее марго давать такое невыполнимое задание это это кар не по правилам успокойся марго произнесла ляня сдержанным тоном. не тебе судить о том что по правилам а что нет все задания по степени сложности выбраны в рамках допустимого А как председатель экзаменационной комиссии, я это подтверждаю. А если Геле нужны некоторые пояснения, то она их может получить от экзаменаторов. И еще. Марго, я делаю тебе последнее предупреждение. Будешь встревать и препятствовать ходу испытания, то мне придется тебя отстранить и дисквалифицировать. Анна. Надежда. Вы не будете так добры разъяснить Гели, что от нее требуется. Хорошо. «Мы готовы объяснить суть задания», сказала Анна, убирая оставшиеся карты назад в шкатулку. «Мы прекрасно знаем, насколько Ляля прекрасный педагог и на что способны ее ученики, прошедшие у нее обучение. Исходя из этого, давать задание Геле, изобразить какой-нибудь персонаж из театральной пьесы, какую-нибудь птицу или зверушку или еще что-нибудь в подобном роде, было бы просто. Или я бы даже сказала «банально». Поэтому мы с Надеждой решили поставить перед ней задачу посложнее. Не то, чтобы невыполнимую, а такую, чтобы она побудила ее задействовать скрытые ресурсы. А они у нее есть. Мы в этом с Надеждой уверены. И чтобы Геля смогла в полной мере раскрыть весь свой творческий потенциал и продемонстрировать нам, на что она способна. Перевоплотиться в кого-нибудь она смогла бы без труда. Но такой экзамен не был бы для нее серьезным испытанием. А вот изобразить нечто такое, что не имеет определенной формы, это уже совсем другое. Поэтому мы и выбрали музыку, время и ничто. Уф, я же говорила, нужно было тянуть карту ту, что слева с досадой взмахнула королом Анфиса. Но дело сделано. Вопреки вашим советам Геля сделала свой выбор. И выбрала ничто. Анна изобразила неопределенный жест. «Полагаю, что теперь одних только навыков театрального мастерства ей будет недостаточно. Придется немного поднапрячься и подумать, как в этом случае применить практическую магию. Мы в тебя верим, Гелин. Хотя задача и сложная, но тебе она по плечу. Главное, не привязывайся к стереотипам и не зацикливайся на шаблонах. Слушай себя». Не бойся смелых решений и действуй нестандартно. А мы, в свою очередь, пожелаем тебе успеха. Спасибо, Анна. Если это все, то Геле следует незамедлительно приступить к заданию. Ляля обратила на Гелю сочувствующий взгляд, в котором она как бы извинялась за то, что ни к чему подобному ее не готовила. В твоем распоряжении 35 минут. Постарайся использовать их максимальной пользой. Если вдруг... «Тебе что-нибудь потребуется для реквизита? Обращайся к проводникам, они достанут все необходимое». Узнав о том, что из трех заданий она выбрала самое трудное, Геля расстроилась. У нее словно почву выбили из-под ног. Еще несколько минут назад она считала, что была готова ко всему. И даже когда прочитала задание, еще в полной мере не осознавала, в какую ловушку она угодила, сделав столь опрометчивый выбор. Шутка ли изобразить ничто? Она многому научилась у Ляне, по части сценических да и магических перевоплощений, но как она сможет изобразить то, о чем не имела никакого представления? Каким образом ей продемонстрировать комиссии то, чего не существует? Она, хоть и талантливая и способная, но почувствует, насколько беспомощна перед такой задачей и ждать помощи ей было не от кого. Даже не у кого было спросить совет. Ей показалось, что судьба с ней обошлась несправедливо, а бунтарский дух так и подзуживал послать этот экзамен куда подальше. Но здравый рассудок все же смог одержать победу над неотбузданными эмоциями. К тому же Геля подумала, а чем она хуже своих подруг, ведь они же справились со своим заданием, хотя наверняка им тоже далось это нелегко. Это экзамен, он одинаково сложен для всех, и ей, как и остальным, нужно придерживаться строгих правил. Хочешь стать настоящей ведьмой и добиться того, чтобы тебя уважали? Забудь про жалость к себе и про невезение. Не поддавайся сомнительным соблазнам. Сожми свою волю в кулак и ищи выход из положения. Чтобы сосредоточиться, мне нужно уединиться. Приведя мечущиеся мысли в порядок, обратилась в Гелик с экзаменатором. Надежда с Анной переглянулись. Просьба Гели вела их в замешательство. Не найдя, что ей на это ответить, Они обратили взоры на Лялю, выжидая, что она скажет по этому поводу. Но так, погрузившись в раздумья о том, как бы она сама справилась с такой задачей, не заметила, что от нее чего-то ждут. Повисла напряженная пауза. Анна с Надеждой опять устремили взгляды на Гею. «Что?» – с волнением глусь спросила Гея. «Я что, прошу чего-то невозможного? Ну, сами посудите, как я могу сосредоточиться и погрузиться в образ, когда вокруг столько глаз за мной наблюдают. Вот вы когда-нибудь видели фокусника, который готовит свои фокусы перед публикой? Она права, согласилась с ней Надежда. Удивительно, что мы сами об этом не подумали, сказала Анна. По правилам испытания экзаменуемый не должен покидать помещение. Вернулась в реальность из творческих грез, возразила Ляля. Иначе, как мы сможем убедиться, что при выполнении занятий не обошлось без постороннего вмешательства? М -м, тогда кар ей быть. Пританцова на столу края спросила Марго. «Может, все же можно сделать исключение по такому случаю?» «Никаких исключений никто делать не будет», произнесла безапелляционная Ляля. И тут же в душе пожалела, что ей приходится быть такой строгой со своей ученицей. «Эти правила в нашей школе существуют уже сотни лет, и даже одно очень маленькое исключение способно нарушить веками сложившиеся традиции. Вы понимаете, к чему это может привести?» «Нет», — замотала мордочка, выглянувшая из-под кресла милица. «А к чему это может привести?» А это может привести к тому, указательный палец Ляли поднялся вверх, что со временем сами экзамены станут редким исключением, а вместо сильных, крепких, знающих свое место ведьм мы получим псевдоволшебницы-шарлатанок, обвешанных оберегами и амулетами, купленных в эзотерических лавках, неспособных и шага ступить без того, чтобы не заглянуть в книгу с Если правила существуют, то их следует неукоснительно соблюдать. Ученицы здесь все равны, и никто из них не ни лучше и не хуже. А если Геле сложно выполнить задание в таких условиях, и она к этому не готова, то это будет ее личный выбор, и она может отказаться от экзамена. «Ни от чего я отказываться не собираюсь», – уязвленная критикой наставница встала в позу Гели. «Вот что значит держать удар, когда тебе брошен вызов. Теперь она точно в лебешку расшибется», Но так кажется всем, что ей не слабо. «Если нужно готовиться здесь, значит, буду здесь», заявила она твердо. «А кому хочется, тот пусть наблюдает. Вам же хуже, потом будет неинтересно». Занавес торжественно объявила Анфиса и, встрепенувшись у Гели на плече, шумно захлопала крыльями. «Ты сейчас это к чему?» Лялись с недоумением посмотрела на сову. «В данном случае твоя реплика совсем не к месту. Причем тут занавес? Это же не пьеса». «И мы не в театре. Ты ведь совсем недавно отчитывала Маргу за то, что та превращает экзамен в благо, а теперь сама туда же». «Занавес!» – настойчиво повторила Анфиса. «Уф, уф, ты ляля меня не так поняла. Я хочу сказать, что нам нужен занавес. Если Геля не может никуда уйти, то она может отгородиться занавесом. Это ведь не запрещено условиями задания». А чтобы нас с Марго не заподозрили в том, что мы ей помогаем, мы останемся здесь снаружи, у всех на виду, и будем в клювах держать занавес. Так что подсказать ей мы тоже ничего не сможем. Судите сами, условия строже некуда. А что, по-моему, это выход, сказала Анна и подняла одобрительно большой палец вверх. Да, Анфиска, ты у нас голова. Тут как тут объявилась милица. Вот это совет, так совет. И самое главное, что по делу. Такое предложение вполне уместно, согласилась Санфиселяя. Анфисой Ляли. Девочке, — обратилась она к нам с Ниной, — откройте вон тот нижний ящик комода. Там должны быть портьеры. Нет, не то. Бирюзовый — это скатерть. А они рядом с ней. Да, вон те цвета марсала. Какого-какого цвета, — переспросила я. Цвет марсала. место Ляли ответила мне Анна. «Это цвет пурпурного винограда. Как художница, ты могла бы это знать. Давайте несите их сюда», распорядилась Ляля. Мы развернули одну портьеру. Ее как раз хватило, чтобы отгородить половину комнаты. При этом она почти ничего не весила. Подали концы Марго и Анфисе, те взмыли вверх. Ворона примостилась на карнизе старинного итальянского буфета, А сова поначалу присела на багетную раму картины с изображением Венецианского Гранд-канала, но когда-то стала крениться вниз, вспорхнула и переместилась на край каминной полки. В связи с этим занавес разделяла теперь комнату неравномерно, а по косой. Но это не помешало Геле полностью от нас укрыться. Для нее это было вполне достаточно. «Держись, подруга, мы будем за тебя болеть», прошептала я. Пользуясь случаем, оказавшись в паре шагов от занавеса. Ты, главное, соберись и настройся. Прикрыв рот ладошкой, чтобы не заметила экзаменационная комиссия, также шепотом посоветовала ей Нин. Мы верим в тебя. У тебя все получится. Спасибо, девочки. Все будет пучком, услышали мы из-за портьеры бодрый гелен голос. Есть у меня одна идея. Так что за меня не переживайте. Что там у вас за шушуканье? Строго возмутилась Анна. Оно ну, живо марш на свои места, пока я всех не дисквалифицировала. А то ишь, устроили там пресс-конференцию. Мы вместе с Ниной, как те воришки, которых застали врасплох на месте преступления, пригнулись и быстренько ретировались, чтобы Геля за нас не попало. Так, как окна располагались по ту сторону гостиной, где сейчас находилась Геля, из-за натянутой между нами портьеры, Мы остались практически отрезаны от основного источника света. Время близилось к вечеру, было пасмурно, за окнами сгущались сумерки. Вскоре стало совсем темно, и помещение гостиной погрузилось в полумрак. По условиям задания нам предстояло провести еще в темноте без малого полчаса, в томительном ожидании, до тех пор, пока Геля не объявит, что готово продемонстрировать комиссии результат. День для всех оказался непростым и длинным, в особенности для меня и для Нины. К вечеру все уже изрядно притомились, но до официального выступления нужно было еще немного продержаться, чтобы снять напряжение и немного расслабиться. Надежда предложила зажечь свет и скоротать остаток времени за чашка ароматного мятного чая. «Только давайте обойдемся без электрического освещения», прозвучал в темноте бархатный голос Ляли. «От люстры свет будет ярким, а гели это может помешать. Зажжу пару свечей, Это будет уютно, по-домашнему, в духе старых добрых традиций. Света будет вполне достаточно. Надеюсь, никто не возражает. Разумеется, никто не возражал. Да и свечи в подсвечниках у Ляли были особенные, необычные. Я их сразу приметила, еще с самого начала. Они больше походили не на свечи, а на разнообразные сосульки из двух половинок, скрученных в спираль и сужающихся конусу. Одна лимонно-желтая, а вторая темно-оливковая с бронзовым отливом. Ляля -ля открыла большую коробку длинных каминных спичек, чиркнула, поднесла колышущийся к пламени фитиля свечи. От нее повеяло нежным цитрусовым ароматом. Ляля -ля поднесла огонек ко второй свече. К струйкам мятного пара от чая прибавился пряный запах шалфея, пихты и розмарина а чуть позже от плавящегося воска к ним добавился запах медовых сот. Аромат от свечей был легким, ненавязчивым и нежным. Он так мягко на меня подействовал, что я даже не заметила, как возбуждение напряжения от переживаний, связанных с экзаменами, улетучилось, и я почувствовала, как начала расслабляться и успокаиваться. Чтобы окончательно не разомлеть и не уснуть в уютном кресле, Я откусила кусочек подрящего, жгучего, засахаренного имбиря, но, видно, немного не рассчитала. Во рту разгорелся такой пожар, что для того, чтобы его залить, мне потребовалась еще не одна чашка мятного чая. Зато сна не осталось ни в одном глазу. За чаепитие мы даже не заметили, как пролетело время, отведенное Гелли на подготовку. О том, что она готова, нам не потребовалось какого-либо сигнала с ее стороны. Это случилось так неожиданно, что поначалу мы даже ничего не поняли. Марго и Анфиса без предупреждения раскрыли клювы. И занавес, что они держали, выскользнул, и бесшумной волной спустился на пол. Открылась вторая половина комнаты, и по ту сторону перед нами предстало ничто. Вам, наверное, любопытно узнать, как оно выглядело, и как, по-вашему, должно выглядеть ничто. Правильно? Никак. На открывшейся половине мы обнаружили все тот же стол, лежащий на ней перевернутой картой, три окна с белоснежным тюлем и подобранными в прихват шелковыми лубрикенами винтажный буфет с фарфором и чайным сервизом викторианской эпохи и морковь, выседающий на антресолях с гордым победоносным видом. По другую сторону, возле картины с позолоченной багетной рамой на краю каминной полки сидела распираемой от важности Анфиса. По большому счету, в гостиной все осталось, как прежде. И на первый взгляд ничего не изменилось, за исключением одной и, пожалуй, самой важной детали. Все дело в том, что на той половине комнаты мы нигде не увидели Гели, Она будто испарилась. Вот это да, промурлыкал мне в ухо Вениамин. Вот это талантище. Это я понимаю. Как такое вообще возможно? Нина сняла очки, потерла стекла, снова надела и принялась еще разглядываться в пустую половину комнаты. «Не понимаю. Может, пока мы тут пили чай, на тайком незаметно вылезла в окно? Невероятно! Кар! Тебе такое только в голову могло прийти!» Возмутилась Марко, раскачиваясь в патинированном фризе антресоль Геля — честная девочка, и условий задания не нарушала. «Мы санфисы, этому свидетелю». В знак несогласия с Ниной она замотала головой и пощелкала клювом, а затем обратила свой взор к Анфисе. «Все было именно так», — подтвердила ее слова Сова. «Геля справилась с своей задачей и ни в какие окна не вылезала. Я со всей ответственностью это подтверждаю». «Тогда куда же она подевалась?» — обратилась за разъяснениями Нины к Надежде. Но та ничего и не ответила вместе со всеми осматривал пустое помещение. По поведению наших наставниц было заметно, что они ожидали от Гели чего-то другого, а сейчас пытались узреть хоть какую-то зацепку, чтобы понять, что же все-таки произошло, но ну, не могла же она вот так просто взять и испариться. А может, она переместилась на мир? Принялись строить догадки Нины. Если так, то это больше относится к перевоплощению, а к телепортации. А это другое, это же не считается. — Помолчи, дорогая, — попросила ее надежды. — Не суетись. Ты нам мешаешь сосредоточиться. Она здесь, едва слышно, — с улыбкой произнесла Анна, словно охотница, выискивающая дичь непроглядной лесной чаще, не желающая ее спугнуть. Хоть я ее и не вижу, но зато я явно чувствую ее присутствие. А она у тебя, Ляля, молодец, не растерялась и не спасовала проявила характер и всем нам утерла нос. В лялиных глазах появился блеск, а на восточных скулах проступил румянец, когда она услышала, как Анна хвалит ее ученицу. Высший пилотаж, продолжила Анна восхищаться Гелиным мастерством. — Не дать, не взять, все как по Станиславскому. — Ну, где ты там, геля, покажись? Но в ответ мы не услышали ни звука. Обращение Анны кануло в пустоту. Если поначалу Геленфокус с существованием вызывал у нас восторг и восхищение, то теперь мы начали за нее переживать и беспокоиться. А вдруг она перенеслась в параллельное измерение, и там с ней что-нибудь случилось, предположила я, чувствуя нарастающую тревогу. А мы тут ищем ее и ничего не подозреваем. Геля, хватит уже дурачиться, дай нам знать, ты в порядке или нет, сказала Нина обиженным голосом, обращаясь к невидимой подруге. «Это уже не смешно. Ты меня слышишь или нет?» «Ну, раз хватит, так хватит», — узнали мы знакомый голос. «Я не глухая и прекрасно тебя слышу». К нашему удивлению, голос исходил не оттуда, откуда мы ожидали, а по нашу сторону совсем рядом. «А с чего ты взяла, что это не смешно?» Задорно посмеиваясь, произнесла Гель. «А вот меня это очень даже позабавило». Тут она щелкнула пальцами и вмиг стала видимой. Как оказалось, пока мы искали ее на той половине комнаты, она преспокойно устроилась за чайным столиком, примостившись на пуфике оторочным бахромой и как ни в чем не бывало уплетала за обе щеки пахлаву и рахат-лукум, запивая их мятным чаем. Причем замечу, из моей кружки. А вы что думали, что сейчас откроется занавес? Геля взяла из вазочки глазированную фисташку, закинула ее в рот и хрустя карамельной крошкой продолжила. И там буду я строить из себя мимо и развлекать вас всякого рода пантомимами, так что ли? Ну, если честно, Нина подула на чашку с чаем и сделала маленький глоток, то я примерно так себе это представляла. Конечно, мы предполагали, что на каком-то этапе ты воспользуешься магией, но только уж точно не так. Вот чего-чего, а такого мы от тебя точно не ожидали. да — Скажи, как тебе удалось добиться такой исключительной невидимости? — спросила я, сгорая от любопытства. — Только не надо нам заливать, что ты догадалась обо всем наперед и припасла по такому случаю шапку-невидимку. Услышав о шапке, гель от смеха едва не захлебнулась чаем. — Ань, ты шутишь! — заливаясь смехом, она поставила чашку на блюдце, чтобы ненароком не расплескать. — Ты про ту шапку-невидимку, что лежит за кромах у Еги Аристарховны? — «Да и ее так потратила моль, что на ней, поди, уж и места живого не осталось. Если бы я ее напялила, то уж точно до смерти вас перебукала. Представляю себе ваши ли лица при виде такого зомби-апокалипсиса. Отдельные части тела перемещаются в пространстве». Она выпучила глаза, скорчила страшную рожицу и, растопырив пальцы, изобразила, как бы забавно это выглядело. «Но кое в чем ты права». Геля мне подмигнула и прошептала по секрету. Без Якии Аристарховны здесь точно не обошлось. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», настойчиво попросила Анна. «К чему же такому она тебя научила? Или мы чего-то не знаем?» «Да нет, на самом деле ничего особенного», сказала Геля Обытина, будто речь шла о каком-то пустяке. «Когда я поняла, что задача, которую вы передо мной поставили, можно сказать, практически невыполнима, то что еще мне оставалось делать? Изобразить ничто? В духе «попробуй, сами догадайтесь», было чересчур банально. Да и вы бы сами этого не оценили. А использовать заклинание пелены сумрачные завесы» я, если честно, не рискнула, побоялась. Для такого сильного заклинания у меня еще мало опыта. Друг бы пошло что-нибудь не так. Чему создавать себе и вам проблемы? Очень мудро кивнула одобрительно Надежда. «А какому тогда ты -то пришла решение?» «Морок», – догадалась Ляля. И ответила Нине вместо ученицы. «Она напустила на нас морок. Сделала так, чтобы мы не смогли ее увидеть. Она схитрила. Вместо того, чтобы трансформироваться самой, она, напротив, изменила наше восприятие». «Да, именно это я и сделала», – произнесла геля «Меня научила этому трюку баба Яга». Еще тогда, когда мы возвращались из ущелья Василиска в долину призраков, она говорила, что, как будущей ведьме, мне когда-нибудь это может пригодиться. Вот оно и пригодилось. За столом воцарилось молчание. Гелю смутило, как наставницы, ничего не говоря, стали обмениваться взглядами, как будто общались между собой телепатически. А что, так было нельзя? Спросила она, ожидая, что сейчас ее станут критиковать. Теперь из-за этого задания мне не засчитают? Ну почему же, напротив, ты отлично справилась с заданием. Убедившись, что никто из членов комиссии не возражает, объявила Анна во всеуслышание. Ведь в данном случае нужен не способ, а результат. И у тебя, как мы только что увидели, это получилось. Ты добилась того, что и требовалось. В глазах Гели отразилось победное ликование. «Ес!» – воскликнула она, не скрывая переполняющих ее эмоций. И мы с Ниной тоже с громкими радостными воплями поддержали ее в один голос. Стоп, секундочку. Анна требовательно подняла руку и призвала нас к тишине. А не рано ли вы принялись праздновать победу? Мы застыли и напряглись. Улыбка сползла с геленого лица. У меня под ложечкой проснулся холодок тревоги. Анна сделала серьезное лицо и вопрошающе обратила взор на Надежду и Лялю. Те в знак согласия одобрительно кивнули. Она на правах председателя экзаменационной комиссии с важным видом опустила палец на кнопку таймера и позвонила в серебряный колокольчик. Вот теперь все в порядке. Обратилась она к нам с торжественной улыбкой. Все формальности соблюдены. Объявляю о том, что испытание пройдено. Геля, мы все тебя сердечно поздравляем. Ты молодец. Экзамен сдан.